Часть вторая. Великое доверие. Идеи – пещеры суть. Идеи каждого человека, взятого в отдельности. Мы, каждый из нас, владеем нашей особой пещерой, которая преломляет и искажает свет природы благодаря различиям впечатлений, по мере того, как они складываются в разуме, предубежденном или предрасположенном. Фрэнсис Бэкон. Новый Органон. Раздел второй. Афоризм пятый. Глава первая. Тебе охватывают удивление и даже неловкость, когда из сумрака давней давности перед тобой точно призраки являются почти позабытые лица и события. Вот что я испытывал, читая манускрипт, написанный нелепым маленьким венецианцем Марко Дакола и недавно присланный мне Ричардом Лоуэром. Вот ж не подумал бы, что он обладает столь внушительной, пусть и односторонней памятью. Возможно, он тогда делал заметки, полагая поразвлечь своих земляков по возвращении домой. У нас такие вот записки путешественников — Пользуются немалым успехом, так почему бы и не в Венеции, хотя, как я слышал, тамошние жители — люди у Скалобы и не удостаивают своим вниманием ничего, что лежит за пределами их города далее десяти лик. Да, манускрипт меня удивил, и не только содержанием, но и тем, что он был мне прислан, ведь я не получал вести от Лоуэра уже порядочное время. В дни, когда мы оба строили свои судьбы в Лондоне, нам часто доводилось встречаться, но затем наши дороги разошлись. Я удачно женился на женщине, чье приданное пополнило мое имение и начал вращаться в обществе людей самого высокого положения. Ну а Лоуэр не очень преуспел, не сумев понравиться тем, кто больше всех мог бы ему поспособствовать. Не знаю, почему так случилось. Да, разумеется, была в нем эдакая раздражительность, не идущая врачу. Да и, пожалуй, он слишком уж усердно занимался своей философией в ущерб карману, чтобы занять видное место в свете. Но моя верность и терпимость позволяют ему и поныне числить семейство Престкотов среди немногих его пациентов. Насколько я понял, он уже отправил писание Кола у Олису очень старому и совсем слепому, и со дня на день ожидает получить от него отзыв. Могу вообразить, каким он будет. У торжествующий, или вариации на эту тему. Только ради истины побеспокоился я изложить, как все происходило на самом деле. Повествование не будет гладким, ведь меня часто отрывают неотложные дела, но я постараюсь, как сумею. Для начала следует сказать, что Колом мне нравился. Был он неказист, но мнил себя светским щеголем. И во время своего недолгого пребывания в Оксфорде немало развлекал знакомых и незнакомых яркой пестротой одежды и благоуханием, остававшимся в воздухе после его ухода. Он все время выделывал пируэты, отвешивал поклоны отпускал замысловатые комплименты, то есть совсем не походил на обычных венецианцев, которые, как я слышал, весьма горды своим важным достоинством и косятся на английскую веселость. В его споре с Лоуэром я разобраться не берусь. И, право, не понимаю, почему люди способны доходить чуть не до кулаков из-за подобных мелочей. И что-то недостойное в том, как два джентльмена оспаривают друг у друга честь прослыть преуспевшими в ремесле. Про это дело Лоуэр никогда ничего мне не говорил, и я не могу судить, есть ли у него повод чего-либо стыдиться или нет. Однако если оставить в стороне это глупое взаимное ожесточение, у венецианца было немало достоинств, и я жалею, что не познакомился с ним при более счастливых обстоятельствах. Я был бы не прочь поговорить с ним теперь, Расспросить о многом. Главное, я не понимаю, почему. И это наиболее вопиющее его умалчивание. Почему в своих мемуарах он ни разу не упоминает о своем знакомстве с моим отцом? Это странно, так как во время наших встреч мы много про него говорили. И Кола отзывался о нем с большим уважением. Таково мое мнение о венецианце, таком, каким я его знал. Подозреваю, доктор Уоллес напишет совсем другой портрет. Мне так и осталось неясно, почему сей достойный священнослужитель столь ополчился на него. Но я убежден, что истинных причин у него не было. У Уоллеса отличали некоторые странные навязчивые представления и, разумеется, глубочайшая неприязнь ко всем попистам. Но нередко он со всей очевидностью ошибался. Вот как в этом случае». Известно, что доктор Уоллес, до того, как его затмил мистер Ньютон, считался величайшим математиком, когда-либо рожденным в нашей стране. И эта слава заслонила его темные услуги правительству и завистливую злобность его натуры. Сказать откровенно, я тогда толком не понимал, что такого замечательного создали они. Я умею складывать и вычитать, чтобы содержать в порядке счет книги моего поместья. Могу, поставив на лошадь, вычислить свой выигрыш и просто не представляю, зачем кому-нибудь нужно знать больше. Однажды мне попробовали объяснить суть изысканий мистера Ньютона, но в них мало смысла. Какие-то доказательства, что предметы падают. А я как раз накануне неудачно упал с лошади. Ну и ответил, что с меня достаточно доказательств на моей заднице. А почему они падают? Так очевидно же. Предметы падают потому, что Господь сотворил их тяжелыми. Как ни был Олис умен в подобных материях, вот о людях он судить не умел и страшно ошибался. Так, думается, было и Скола. Только потому, что бедняга был попист и всячески втирался в общество благородных людей, стараясь всем нравиться, Олис усмотрел в этом какой-то злой умысел. Сам я принимаю людей такими, какими они мне кажутся, а Кола никогда мне никакого вреда не причинял. Ну, а что он был попист, меня это не касается. Если ему угодно гореть в аду, не мне его спасать. Обходительность обходительностью, но она не мешала мне видеть, что Кола во многих отношениях был глуп, служа отличным примером различия между ученостью и мудростью. Но у меня есть теория, что переизбыток учености нарушает равновесие рассудка. Столько усилий вкладывается в то, чтобы вбивать и вбивать знания, что для здравого смысла места остается немного. Тогда как я, можно сказать, не получивший настоящего образования, достиг высокого положения. Я мировой судья и член парламента. Я живу вот в этом огромном доме, воздвигнутом для меня. Я окружен слугами, и некоторые из них даже исполняют мои приказания. Недурной успех, хочу я сказать, для того, кто от рождения, хотя и не по своей вине, не имел ничего, и кто однажды еле-еле избежал судьбы Сары Бланди. Эта молодая женщина была, знаете ли, шлюхой и ведьмой, вопреки своей миловидности и особенным манерам, которые так пленили кола. Теперь, в года зрелости, став ближе к Богу, я дивлюсь беззаботности, ской подвергал мою душу гибельной опасности, водясь с ней. Однако, будучи человеком справедливым, я должен сказать всю правду. Каковы бы ни были другие ее преступления, и насколько не заслуживала она смерти, доктора Роберта Грова Сара Бланди не убивала. Будь Кола более осведомлен в Библии, он сообразил бы, что доказательство было заключено в тех книжечках, в которые он записывал слова своих собеседников. Он повествует о том, как на обеде в новом колледже гров затеял спор с Томасом Кеном, который выбежал из трапезной бормоча «Римляне 8.13». Кола заметил ссылку, записал ее и совершенно не понял ее важности собственно говоря он попросту ничего не понял и не догадался даже почему вообще был приглашен ибо что сказано в этом стихе в отличие от кола я озаботился узнать это и нашел подтверждение уверенности которую хранил все эти годы ибо если живете во плоти то умрете Мой друг Томас был искренне убежден, что Гров поистине жил ради плотских удовольствий, и несколько часов спустя Гров умер. Не зная я подоплеки, так щел бы упомянутую ссылку удивительным пророчеством. Я совершенно согласен, что Томас, прежде чем решиться, подвергался долгой непрерывной пытке, ведь мне были прекрасно известны все достоинства и недостатки Грова. Я сам ребенком сильно страдал от его словесных стрел, когда он обучал меня, что входило в его обязанности в доме сэра Уильяма Комптона. И хотя я знал его достаточно близко и видел его лучшие качества, после того, как я настолько подрос, что он перестал меня бить, его рука у него была тяжелой, знал я и каким ранищем может быть его остроумие. «Томас!» Бедный, честный, тугодум Томас был слишком легкой мишенью для его насмешек. Так постоянно и так немилосердно язвил он моего бедного друга, что у меня даже есть право утверждать, что гров сам навлек на себя свою судьбу. Ну, а я... Мне предстоит рассказать о моих путешествиях. Не одном, но нескольких, предпринятых одновременно для обретения преуспеяния и смеюсь ли сказать, спасение души. Кое-что уже известно свету. А кое-что до сих пор было известно только мне и вызовет великий страх среди атеистов и насмешников. Не сомневаюсь, то, что я собираюсь поверить, будет презреном многомудрым книжником, который высмеет форму моего изложения и не заметит заключенной в нем правды. Это их забота. Ибо я поведаю правду, хотят они того или нет.